Глава вторая. путешествие дилетантов. Первое. Историю князя Сергея Васильевича Трубецкого и его возлюбленной Лавинии Жадимировской Акуджава вычитала из очерка Павла Щеголева «Любовь в Равелине», входящего в книгу «Алексеевский Равелин», 1929 год. Он обдумывал романы из Лермцовской эпохи, из времен когда николаевское правление отвердило окончательно когда жестокость репрессивной машины превзошла всякую государственную необходимость когда вернулся государственный абсурд равный павловскому а то и превосходяще его не зря тынянова паразаик волновали эти же темы царство видимости кажемости не малюх абстракции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 недвусмысленного вызова собирая материалы о лермонтской дуэли акуджава внезапно наткнулся на чисто романное даже роман свою историю готовую основу для авантюрного повествования а той фильмы здесь случай был еще более наглядный сделав своего героя блестящим музыкантом и судьбя по дневнику одаренным прозаиком автор все таки не мыслит его художника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 это дружелюбный и милосердный автор чьится помочь герою укрыть его в своей родной Грузии, подать совет, опровергнуть кривотолки, словом, спасти из будущего. Вообще, образ автора Уакуджавы — это отдельная и сложная тема. В Амбросимове, как мы видели, это, скорее всего, сам Амбросимов, глядящий на своей горести из зодтепели Александра Второго.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 Бессилен служаков он, мюфлинг, отлично понимающий абсурдность и жестокость своей задачи, однако продолжающий ловить несчастных беглецов, куда бы ни кинулись. Сильна и победительна среди всего этого потакания своим и чужим слабостям только лавине носительница волевого и творческого начала, заставившая, в конце концов, мятливо похитию вести,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 Значит, смеет холера приглашать в свою грязную канцелярию? Матко-боско, да сколько унижений! Или мы кого-нибудь убили? Давай, давай свои наручники. Вели своему плюгавому холопу стрелять. Два месяца всяк рев, они без нас жить не могут. Скажите, пожалуйста, какие нежности, холера! Не плачь, коханый, пусть попробуют к тебе прикоснуться. Пусть только посмеют. Это я уже видел эту ирисию морду. Пусть только посмеют.